Я не стану сражаться против людей, нет, только с географией. Мне кажется, что император Сун в Кинсае не помнит Чингисхана. Ему нравится смотреть, как его женщины обнаженными купаются в императорских прудах, и на этом заканчиваются все его интересы. Его министры трусливы и продажны и уверены, что с их великой страной ничего не может случиться. Они ничего не смыслят в войне, И считает, что если надеть на солдат страшные маски, то враги сразу их испугаются. Воян закинул голову назад и громко захохотал. Они сами помрут от ужаса, когда монголы наводнят кинсай. Он замолчал, хлопнул в ладоши и что-то приказал опять проснувшемуся слуге. Тот убрался со стола карту и поставил набор шахмат из слоновой кости. Олдер с удивлением взглянул на них. Он с трудом узнавал фигуры, к которым привык. Там было четыре высоких слона с золотыми палинками на спине. Это были великолепные старинные шахматы, но было видно, что с ними весьма небрежно обращаются. Фигурки были грязны и засижены мухами. "Великий господин Баян всегда делает первый ход", заявил отец Теодор. Полководец сделал быстрое движение рукой, и его пешка начала сражение. Такое начало было новым для Уолтера, и он раздумывал целую минуту, прежде чем сделал ответный ход. Паян с кошачьей грацией быстро переставлял фигуры. Он сразу начал наступление, и его атака была так хорошо спланирована, что Уолтеру оставалось только обороняться. Он пытался играть как можно лучше, и внимательно обдумывая каждый ход. Только бы я хорошо сыграл, подумал юноша. Я должен постараться, чтобы он послал за мной ещё раз. Конечно, ему был заранее известен финал игры, но англичанин храбро и упорно сопротивлялся, и Бояну несколько раз приходилось пересматривать свою тактику, прежде чем он добился победы. Олтер понял, что Боян ожидал от него именно этого. Баян оживился, он с удовольствием пил кобыльей молоко из серебряной чаши и часто смеялся. Вдруг кот резко протянул лапу и сбросил фигурку с доски. Баян громко захохотал. «Мой умница стоит к бугра!» — воскликнул он. Он взял фигуру, которую я хотел сделать в следующий ход. Может, он хотел мне подсказать или напоминал, что я его давно не гладил по голове кот не дал понять, чего же ему хочется. Он свернулся в клубок и больше не обращал на них никакого внимания. Они сыграли три раза, и каждый раз заканчивалось победой полководца. Боян хлопнул в ладоши и слуга убрал доску. Монгол о чём-то быстро заговорил. Он говорит, что вы ему понравились, перевёл отец Феодор. Ещё он сказал, что вы красивый парень и что он никогда прежде не видел таких волос. Он уверен, что вы пользуетесь огромным успехом у женщин. Что касается шахмат, то вы играете вполне прилично, и он и впредь будет с вами играть. Священник добавил от себя: "Вам повезло, что в караване нет никого, кто мог бы играть лучше вас". Паян Зевнул, потянулся и отдал какой-то приказ. "Мы должны его покинуть", произнёс священник. И поклонился так низко, что чуть не упал ничком. Олдер тоже поклонился и последовал за отцом Теодаром. Священник тихо засмеялся.